Джером К. Джером Трое в лодке, не считая собаки Глава шестая Кингстон. Назидательные размышления о древней английской истории. Назидательные размышления о резном дубе и жизни вообще. Назидательный пример Стивенгса-младшего. Мечты о древности.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 Блестящая река со скользящими по ней баржами, свисающие с берега деревья, кряхтящий на вёслах гарис в красной с оранжевым фуфайке, меркающий вдали старый серый замок Тюдоров, всё складывалось в ясную картину, такую весёлую, хотя и тихую, такую полную жизни, хотя мирную, что как бы ни было ещё рано.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 Гарисы вытурили отсюда в декабре 1886 года. Нет, их было бы чересчур много. Скорее прославились бы те заведения, которых он никогда не посещал. Единственное заведение в южном Лондоне, в котором Гарис ни разу ничего не выпил. Публика толпами стремилась бы в него, чтобы разузнать, в чём же секрет. Как бедный слабоудобный король Эдвери должен был ненавидеть Кеннингстон. Коронационный пир оказался свыше его сил. Возможно, что кабанья голова, начинённая абсахаринным миндалём, пришлась бы ему не по нутру. Я сожру по себе и да мёда и испанского вина больше не было охоты. Вот он и ускользнул из туманного разгула, чтобы уделить тихий часок при лунном свете своей возлюбленной Эль-Дживе. Быть может, они стояли рука об руку у окна, любуюсь тихим святом луны на реке. Между тем, как из дальних палат взрывами смутного гамма и шума доносились к ним отголоски буйного веселья.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 Никогда я не знавал более странного существа, хотя и невинного, иметь в виду, как неродившийся младенец. Нус так вот, этот мальчик бывал болен примерно раза два в неделю и не мог посещать школу. Ещё не бывало на свете такого мастера болеть, как этот Сентфорд и Мартон. Стоило какой бы то ни было известной болезни показаться на расстоянии десяти миль, чтобы он заболел ею, да еще в тяжелой форме. Он хворал бронхитом в каникулы и схватывал сенную лихорадку под Рождество. После шестинедельной засухи он обыкновенно заболевал ревматизмом. А уж если выходил пройтись в ноябрьский туман, то неизбежно возвращался домой с...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 которых наши знакомые передают из рук в руки, умилялись над ними и, делая вид, что знают в них толк, стояли незамеченными на камине. И мать XVII века давала их раскопризничавшемуся ребёнку, чтобы унять его слёзы. Будет ли так и впредь? Всегда ли дешёвые мелочи вчерашнего дня будут ценными сокровищами сегодняшних? «Будут ли наши теперешние столовые тарелки красоваться вокруг каминов великих мира в две тысячи с лишним году? А белые чашки с золотым ободком и прекрасным золотым цветком внутри неизвестной разновидности, которые наши Сары и Джейн бьют теперь в простоте сердечной, не будут ли они тщательно склеены и убраны на полочку?» где с них станет стирать пыль сама хозяйка дома. Возьмём, например, фарфоровую собачку, украшающую спальню моих меблированных комнат. Собачка эта белая, глаза у неё голубые, носик окрашен в нужный красный оттенок с чёрными крапинками. Голова её мучительно выпрямлена и выражает приветливость, граничащую с идиотизмом.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 Разыщут потрескавшиеся и выщербленные белые с синим кружки нынешних постоялых дворов и будут продавать их на вес золота, и богачи будут употреблять их для крешона. А приезжие из Японии скупят все избежавшие разрушения подарки из Рэмсгейта и сувениры из Маргита и увезут их в Едо в качестве старинных английских редкостей.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 Иногда мне кажется, что мне понравилось бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь так мирно и тихо, и так бывает отрадно слоняться по милым старым местам рано по утру, когда вокруг ещё немного народа. Нет, в сущности говоря, мне бы это вероятно не понравилось, когда бы дошло до дела.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 Давайте лучше соберёмся в больших городах и зажжём большие увеселительные костры из миллиона газовых рожков и будем петь и кричать все сразу и чувствовать себя молодцами. Гэри спросил меня: "Бывал ли я когда-нибудь в лабиринте Хэмптон-Корта?" Сам он однажды пошел, чтобы показать дорогу другому. Он изучил его на плане и нашел его до смешного простым, едва стоящим тех двух пенсов, которые берут за вход. Гаррис говорит, что, по его мнению, этот план предназначен дурачить публику, ибо он ни чуточки не похож на самый лабиринт, а только сбивает с толку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 Должно быть что-то так, заметил родственник, потому что мы прошли уже добрых 2 мили. Гарису и самому это начинало казаться странным, но он всё крепился до тех пор, пока они не наткнулись на половину маленькой булочки. Родственник Гариса божился, что видел её уже на земле 7 минут назад. О, это невозможно. Но женщина с ребёнком возразила: "Вовсе нет, так как она сама взяла хлеб для ребёнка и бросила его здесь как раз перед встречей с Гарисом. Она добавила также, что желала бы никогда не встречаться с Гарисом и выразила мнение, что он обманщик". Это взбесило Гариса. Он достал свой план и изложил теорию. План может, конечно, пригодиться сказал один из участников. Если вы только знаете, где мы теперь находимся. Гарис не знал, но предложил как наиболее целесообразное возвратиться ко входу и начать с изна.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 и мычался к ним навстречу, и они ждали в течение 5 минут, после чего он показывался точь-в-точь точь на прежнем месте и спрашивал у них, где же это они пропадали. Пришлось им дождаться, пока не вернулся с обеда один из старых сторожей. Гарис говорит, что насколько он может судить, лабиринт отменный. И мы условлились на обратном пути попытаться заманить в него Джорджа. Глава 7. Река в воскресном уборе. Одиванье на реке. Благоприятствующие мужчинам обстоятельства. Отсутствие вкуса у Гариса. Фуфайка Джорджа. День в обществе девицы с модной картинки. Могила миссис Томас. Тот, кому не любы могилы, гробы и черепа. Бешенство Гариса. Его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. Он выкидывает фокусы. Гари поведал мне о своих скитаниях в лабиринте в то время, как мы проходили через Маузейский шлюз. Времени на это прохождение потребовалось немало, так как наша лодка была единственной, а шлюз не малых размеров. Не помню, чтобы когда-либо раньше видел Маузейский шлюз с одной только лодкой. Мне кажется, что это самый людный шлюз на всей реке не исключая Боултерского шлюза. Мне иногда случалось стоять и наблюдать его, когда воды вовсе не было видно, а только пёстрая путаница ярких фуфаек, весёлых шапок, какетновых шляпок, многоцветных зонтиков, шёлковых шарфов, накидок, развивающихся лент и нежной белизной, когда заглядывая с набережной на шлюз, представлялось, что это огромный ящик, с набросанными в него кое-как цветами всех оттенков, раскинувшимися радужной грудой по всем углам. В ясное воскресенье он сохраняет этот вид почти целый день, а вверх и вниз по течению стоят за решётками, дожидаясь очереди, ещё целые ряды лодок. Лодки приближаются и проходят мимо, так что вся залитая солнцем река От дворца вплоть до Хэмптон-корта испещрена и обрызгана желтым и синим, и оранжевым, и белым, и красным, и розовым. Все обитатели Хэмптона и Мауси обликаются в лодочные костюмы, слоняются около шлюза со своими собаками, занимаются флиртом, покуривают, посматривают на лодки. Всё это взято вместе: фуражки и куртки мужчин, красивые оттенки женских платьев, возбуждённые собаки, плывущие лодки, белые паруса, отрадный пейзаж, сверкающая вода составляет одну из самых весёлых картин, когда-либо виданных мной в соседстве скучного старого Лондона. Река предоставляет большой простор для нарядов. В кое-то веке нам мужчинам удаётся показать свой вкус в отношении росветок. И если вы поинтересуетесь моим мнением, я скажу, что мы не ударяем лицом в грязь. Я, например, люблю, чтобы в моём наряде имелась примесь красного цвета, э, красного и чёрного. Как вам известно, волосы у меня золотисто-каштанового оттенка. Как мне говорили, не дурноло. И тёмно-красные цвета превосходно к нём идут. Кроме того, я нахожу, что здесь очень уместен светло-голубой галстук и башмаки из юфти, и красный шёлковый платок вокруг пояса. Платок выглядит гораздо фронтоватее, чем кушак. Гарис всегда придерживается смеси оранжевого с жёлтым, но не думаю, чтобы он был в этом прав коже его через щур смогла для жёлтых тонов. Жёлтые тона ему не к лицу. В этом не может быть сомнения. Я хочу, чтобы он взял основы своего туалета синий цвет с белым или кремовым для контраста, но куда там. Чем хуже у человека вкус, тем упрямее он его отстаивает. Это очень жалко, потому что в данных условиях он никогда не будет иметь успеха и между тем, как есть один-два цвета, в которых он действительно мог бы казаться ничего себе, лишь бы не снимал шляпы. Джордж приобрел кое-какие вещи для этой прогулки, и признаюсь, что я недоволен ими. Фуфайка режет глаза. «Мне не хотелось бы, чтобы Джордж узнал, что я так думаю, но никаким другим словом этого не выразишь». Он принёс её и показал нам в четверг вечером. Мы спросили его, как он называет этот цвет, и он сказал, что не знает. Он полагает, что этот цвет не имеет названия. Купец сказал ему, что это восточный рисунок. Джордж напялил фуфайку и спросил, что мы о ней думаем. Гэрис сказал, что мог бы уважать её в качестве предмета, повешенного ранней весной над цветочной клумбой, чтобы пугать птиц. Но что с точки зрения части одежды, какого бы ни было человеческого существа, за исключением балаганного клоуна, его тошнит от неё. Джордж серьёзно надулся. Но, как говорит Гаррис, если он не нуждается в его мнении, почему же он о нем спрашивает? Нас с Гаррисом в отношении этой фуфайки смущает опасение, что она привлечет внимание к нашей лодке. Молодые девушки так же выглядят недурно в лодке, если принарядятся. Ничто, по моему мнению, не бывает эффектнее изящного лодочного костюма». Но лодочный костюм, и хорошо бы, чтобы все дамы это уразумели, должен быть костюмом, в котором можно находиться в лодке, а не только под стеклянным колпаком. Всякая прогулка совершенно бывает испорченной, когда в лодке сидят люди, все время думающие гораздо больше о своем платье, чем о самой прогулке. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя барышнями. Уж повеселились мы нечего сказать. Обе расфуферились в пух и прах, всё кружева, дошёлковая материя, ленты, цветы, тонкие башмачки, светлые перчатки. Да только они были одеты не для речного пикника, а для фотографической мастерской, то были Ладочные костюмы с последней французской модной картинки. Было более чем нелепо отваживаться в них куда бы то ни было по соседству с настоящей землёй, воздухом и водой. Прежде всего, им показалось, что лодка не опрятно. Мы протёрли для них сиденье, после чего объявили им, что всё чисто, но они нам не поверили. Одна из них потёрла подушку пальцем в перчатке и показала результат другой. Затем обе вздохнули и уселись с видом первых христианских мучениц, старающихся поудобнее примоститься на костре. Когда гребёшь, случается ведь иной раз немножко брызнуть водой. Вот и случилось, что одна капля погубила эти костюмы. След так и не удалось вывести. И пятно осталось навеки вечное. Я грёп на корме. Я делал всё, что мог. Я вскидывал вёсла на 2 фута высоты и давал всей воде стечь с них, прежде чем окунуть их обратно, и каждый раз выбирал гладкое местечко на поверхности воды, чтобы погрузить их сидевший на носу гребец, сказал немного погодя, что не считает себя достаточно искушённым в этом искусстве, чтобы грести вместе со мной. Но если я ему позволю, он посидит без дела, чтобы полюбоваться взмахом моего весла. Мой метод грести страшно заинтересовал его. Но не взирая на всё это, хоть как бы я ни старался, время от времени случайные брызги всё же попадали на платье. Барышни не жаловались, но прижались одна к другой и поджали губки, и каждый раз, когда с ними соприкасалась капля воды, они морщились и вздрагивали. Вид этого безмолвного страдания представлял внушительное зрелище, но меня он вконец расстроил. Я чиришьюр впечатлителем. Движения мои стали неровными и причудливыми, и я тем больше плескался, чем больше старался этого не делать. Наконец я сложил оружие. Я сказал, что сяду на носу. Нос согласился, что так будет к лучшему, и мы поменялись местами. Дамы невольно с облегчением вздохнули, Увидав, что я удаляюсь, И на время даже совсем повеселели. Хе, бедняжки! Лучше бы они примирились со мной. Приобретенный ими сосед Был из тех развеселых, беззаботных, туповатых, малых, У которых как раз столько же впечатлительности, Сколько у щенка-водолаза. Можно было испепелять его взглядом в течение часа, и он того не замечал а если бы и заметил то нисколько бы не смутился он начал грести весёлым бодрым размашистым взмахом осыпавшим всю лодку целым фонтаном брызг и приветшим всё общество в оцепенении Когда ему случалось окатить один из этих туалетов полупинтой воды, он испускал любезный смешок и говорил «Хе-хе, виноват, извините», и предлагал им свой носовой платок, чтобы обтереться. «О, ничего, пустяки», — отвечали бедняжки и из-под тишка натягивали на себя пледы и плащи, защищаясь своими кружевными зонтиками. Во время пикника им пришлось плохо. От них требовалось сидеть на траве. Трава была пыльная, а древесные стволы, к которым им предлагали прислониться, по-видимому, не подвергались чистке в течение многих недель. Поэтому они разостлали носовые платки на траве и уселись на них, прямые, как свечки. Кто-то, пронося мимо на тарелке пирог с мясом, споткнулся о древесный корень, и начинка так и брызнула во все стороны. Хотя на них ничего не попало, однако этот случай навёл их на мысль о новой опасности и вызвал волновал их. После этого, как только кто-нибудь передвигался по близости, с чем бы то ни было способному упасть и испачкать их платье, Они следили за ним с возрастающим волнением, до тех пор, пока тот не садился обратно. А ну-ка, э, девицы, бодро сказал им наш приятель, но с по окончании еды. Э, пожалуйте сюда, перемывать посуду. Они не сразу его поняли. Когда же им удалось разуметь, в чём дело, они выразили опасение, что не сумеют этого сделать. О, я же его вас научил, воскликнул он. Это очень забавно. Я хочу сказать, наклонитесь над берегом, понимаете ли, и полощите посуду в воде. Старшая сестра выразила опасение, что у них нет подходящей одежды. Ничего, сойдёт и это, сказал он беззаботно. Вы только подоткните подолы. Мало того, он заставил их это сделать. Он пояснил им, что в этом-то и заключается главная прелесть пикника. Они сказали, что это очень интересно. Теперь, когда я все это обдумываю, у меня приходит на ум, а что, если этот молодой человек вовсе не был таким тупоумным, как мне казалось? Что, если он... Да нет, быть не может. В нём было столько ребячьего простодушия. Гарис выразил желание высадиться в Хэмптон-Корте, чтобы посетить могилу миссис Томас. "Кто такая миссис Томас?" спросил я. "Почём я знаю," отозвался Гарис. "Она дама, у которой смешная могила, и я хочу посмотреть её." "Я запротестовал. Потому ли это, что я не устроен так, как следует, но дело в том, что самого меня никогда не тянуло к могильным плитам. Я знаю, что приехав в какой-нибудь город или деревню, приличие требует, чтобы вы тотчас мчались на кладбище изучать могилы. Но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне не интересно плестись в тёмных и холодных церквах, по пятам запылённых стариков и прочитывать эпитафии. Даже вид кусочка потрескавшейся меди, вправленного в камень, и тот не даёт мне того, что я называю истинным счастьем. Я возмущаю почтенных старых панаморей невозмутимостью, которую умею облечься перед самыми душераздирающими надписями и недостатком интереса к истории местного помещичьего рода, тогда как моё нетерпение выбраться вон оскорбляет их лучшие чувства. В одно золотое утро солнечного дня я стоял, прислонившись к низкой каменной ограде деревенской церкви и курил и впивал тихую спокойную радость, разливавшуюся от чарующей мирной картины. Старая серая церковь с её густым плющом, любопытным портиком из резного дерева, белая дорожка, вьющаяся вниз с холма между двух рядов высоких вязов, выглядывающие из-за аккуратных изгородей, крытая соломой хижины, серебряная река в ложбине, лисистые холмы вдали. Очаровательный был вид. Нечто и делическое, поэтичное, он вдохновлял меня. Я почувствовал себя великодушным и добрым. Мне захотелось никогда больше не быть злым и грешным. Приеду и поселюсь здесь, думалось мне. И никогда больше не стану делать зла, и буду вести безгрешную, прекрасную жизнь, и отращу себе серебристые сидины когда состарюсь и всё такое прочее в эту минуту я простил всем своим родным и знакомым их зловредность и греховность и благословил их они не знали что я благословляю их они продолжали идти путём погибели не подозревая о том что я делаю для них в далёкой заброшенной деревушке но всё же я сделал это и сожалел, что не могу известить их о том, ибо желал их осчастливить. Я весь погрузился в эти великие и праведные мысли, как вдруг мои грёзы были нарушены резким пискливым голосом, выкрикивавшим: "Ладно, сэр, ладно, иду, иду. Всё в порядке, сэр, потерпите". Я поднял голову и увидел, что ко мне через кладбище кавыляет лысый старик с большой связкой ключей, позвякивавших на каждом шагу. Я с молчаливым достоинством сделал ему знак удалиться, но он продолжал приближаться, вереща на ходу. "Иду, сер, иду, хромаю ведь немножко. Нет уж прежней лихости. Сюда, сер, ступайте прочь, несчастный старик" сказал я. — Я спешил как мог, сэр, — отвечал он. — Моя хозяйка только сию минуту вас увидала. Ступайте за мной, сэр. — Ступайте прочь, — повторил я. — Оставьте меня. Не то я переберусь через стену и убью вас. Он оторопел. — Разве вы не хотите посмотреть могилы? — спросил он. — Нет, — возразил я. — Не хочу. — Не хочу. Я хочу оставаться здесь, прислонившись к этой старой выветренной стене. Ступайте прочь и не беспокойте меня. Я битком набит прекрасными и высокими мыслями и хочу так и остаться, потому что это даёт мне приятное и праведное чувство. Нечего вам шататься здесь и выводить меня из терпения и вытеснять лучшие мои чувства этими вашими могильными рассказами. Ступайте прочь и найдите кого-нибудь, кто бы вас дёшево похоронил. Я оплачу половину расходов. С минуту он был ошеломлён. Он протёр глаза и усиленно всмотрелся в меня. Вроде человек как человек. Он никак не мог понять, в чём дело. Тогда он спросил: "Вы ведь не здесь живёте, вы приезжий?" "Нет", сказал я. "Если бы я жил, то вы уже бы здесь не жили". "Значит", сказал он, "вы хотите повидать памятники, гробы схороненных людей, понимаете ли, могилы?" "Вы шарлатан!" Ответил я, воодушевляясь: "Я не хочу видеть могил, ваших могил. На что они мне? У нас есть свои могилы у нашего семейства. Да один только памятник дядюшке Поджера на кладбище Кенсл-Грин, ведь это слава всего прихода. А в склепе моего деда в Бау помещается до восьми посетителей". Тогда как у моей внучатой тётушки Сюзанны кирпичный памятник на Финчлиском кладбище с барельефом на плите в виде кофейника и шестидюймовой дорожкой вокруг из лучшего белого камня, за который заплачены фунты и фунты. Когда мне нужны могилы, вот куда я иду веселиться. Мне не нужны чужие могилы. Когда вас самого похоронят, я приду взглянуть на вас. Вот всё, что я могу для вас сделать. Он залился слезами и сказал, что поверх одного из памятников имеется обломок камня, изображающего, по мнению некоторых, часть человеческой фигуры, а на другом высечены слова, которых никто никогда не сумел разобрать. Я оставался неумолимым. Тогда с сердечной тоской в голосе он сказал: "Не придёте ли вы хоть посмотреть историческое окно?" Я и этого не захотел смотреть. И тогда он пустил в ход последнее свой козырь. Он придвинулся поближе и хрипло прошептал: "У меня внизу в склепе парочка черепов. Придите посмотреть их. Ну хотя бы Пойдите посмотреть черепа. Вы человек молодой, разезжаетесь для своего удовольствия. Вам же хочется чуточку повеселиться. Идите же, посмотрите черепа. Тогда я повернулся и поспешил прочь, слыша, как он кричал мне вдогонку: "Ах, да придите же посмотреть черепа. Вернитесь посмотреть черепа". Гарис однако души не чает в памятниках и могилах и эпитафиях и надгробных надписях. И мысль, что ему не увидеть могилы миссис Томас, привела его в неистовство. Он сказал, что мечтала могилы миссис Томас с первой минуты, как только зашла речь о прогулке, объявил, что не стал бы участвовать в ней, если бы не надежда увидеть могилу миссис Томас. Я напомнил ему о Джорджа и о том, что мы должны поспеть к пяти часам в Шепертон, чтобы встретиться с ним. Тогда он напустился на Джорджа. — С какой стати Джордж праздно шатается день-деньской и предоставляет нам двоим таскать эту неповоротливую старую тяжелую баржу вверх по реке, чтобы встретиться с ним? Почему Джордж не может так же немножко поработать? Почему он не отпросился на сегодня отплыть с нами вместе? Провалился его банк. Какой от него толк в этом банке? Никогда я не видел, чтобы он делал там что-либо, продолжал Гарис. Когда не придёшь? Сидит весь день за стеклом, старается изобразить, будто что-то делает. На что годен человек за стеклом? Я вот зарабатываю свой хлеб. Почему же он не может зарабатывать? На что он там нужен? И вообще какой толк от этих банков? Берут у вас деньги, а потом, когда хочешь получить по чеку, тебе его возвращают весь перемаранный надписями, недействительно. Справится там-то. Какая от этого польза? Такую штуку они сыграли со мной два раза на прошлой неделе. Будет с меня терпеть. — Возьму свой счет обратно. Будь он здесь, мы могли бы пойти и посмотреть этот памятник. Я даже не верю, что он был в банке. Где-нибудь выселится, а нам предоставляет за себя работать. Сейчас пойду что-нибудь выпью. Я дал ему заметить, что мы находимся за несколько миль от всякого питейного заведения. Тогда он прошелся насчет реки. И что толку в реке, и неужели всякий, кто находится на реке, непременно должен умирать от жажды? Всегда лучше дать Гаррису волю, когда он что-нибудь заладит. Он выдохнется и потом сделается спокойнее. Я напомнил ему, что в корзине имеется лимонадная эссенция, а на носу лодки галлон воды» и что и то, и другое только того и дожидаются, чтобы быть смешанными и составить прохладное и освежительное питье. Тогда он принялся разносить лимонад и тому подобную бурду для воскресных школ, как-то имбирное питье, сироп из красной смородины и тому подобное. «Все они вызывают катар желудка и губят одинаково душу и тело и являются причиной половины всех преступлений в Англии». Он добавил, что все же ему чего-нибудь да надо выпить. Влез на сидение и перегнулся, чтобы достать бутылку. Она находилась на самом дне корзины, и достать ее было трудно. Пришлось ему перегибаться все дальше и дальше, и пытаясь продолжать в то же время руководить лодкой, глядя снизу вверх, он потянул не за ту верёвку. Толчок опрокинул его, и он нырнул прямо в корзину. И так и остался торчать на голове, вцепившись не на живот, а на смерть за борта и растопырив ноги. Двинуться он не смел, чтобы не свалиться за борт. И пришлось ему дожидаться, пока я смогу ухватить его за ноги и вытащить обратно, что взбесило его пуще прежнего.